Глава пятая. Разговоры по душам. Я сидела напротив камина, вытянув вперед руки и ноги, и слушала, как наверху ходят мужчины. Спустя час бесплодных попыток понять, почему отопление отказало, Драк ушел в метель, велев мне ничего не трогать и вообще не двигаться с места. Нет, он не отчаялся до такой степени, чтобы сгинуть в снежной пучине. Драк призвал господина Джимса, и теперь они вместе принялись искать поломку. Дом остывал. Господин Джимс хмурился, драк заводился, я сидела тихо, как мышь. Хотя моей вины в отказе отопления не нашлось, и оба мужчины признали случившееся нелепой случайностью, было не по себе. Я прекрасно осознавала, что именно с моим появлением количество несчастий принялось расти, но, сколько ни думала, не могла понять, как это исправить. Видимо, нужно просто уехать, чтобы обезопасить остальных. «Как только попаду в Голд Терри, покажусь хорошему проклятийнику». Жаловалась я Камину. Наверняка это сглаз. Или порча. Или что-то похуже. Но ну, не могло все ломаться просто так. Не у меня. В боевой группе я была на хорошем счету. С неприятностями всегда справлялась быстро и без лишней суеты. Да, иногда вспыхивала из-за сильного дара огня и давала волю чувствам. Но за последний год стала контролировать себя в разы лучше. Уже сейчас на мое имя пришло несколько приглашений о будущей практике. Я казалась себе смелой, умной целеустремлённый и, само собой, привлекательный. И вдруг это неправильное путешествие, когда ломается буквально все, начиная с телепортационного пути. Северн не вписывался в мою жизнь, а я не вписывалась в него и в этот дом. Здесь все шло не так, как я планировала, и мне изначально не были рады. Последнее заставляло грустить больше всего. Возможно, таким образом боги хотели преподать мне урок... Показать, насколько я на самом деле не самостоятельная и самонадеянная. Грустно вздохнув, я посмотрела на окно. Метель утихла, но пришел снежный туман, пока не очень густой. Можно было различить небольшую пристройку слева от дома и кое-как рассмотреть ворота впереди. Но мороз усилился, и ветер завывал сильнее прежнего. Господин Джимс уверял, что в такую погоду до леса не дойти. Вот я и сидела, грея ноги у камина и ожидая вердикта про отопление. Починили, раздалось сверху. Я посмотрела на господина Джимса с улыбкой спускающегося ко мне. Все наладили, сказал он, только есть нюанс. Система заработает не сразу. Драк сейчас ее заряжает, но понадобится еще часов 15 до полного восстановления. Можно пока пойти к нам с Клариссой. Комнатка, правда, совсем крохотная, с единственным диваном. Остальной дом в руинах. Сын еще весной затеял у нас ремонт, чтобы мы жили в нормальных условиях. Рабочие говорили к осени, все будет готово. «Но вот уже зима, а там не сделано даже половины работ. Сроки сдвигаются и сдвигаются». «Почему же вы сами не переехали сюда?» — удивилась я. «Если условия в вашем доме настолько суровые. Да много ли нам нужно?» — отмахнулся старик. «Нас все устраивает, Подождем. А здесь пятый год живет драк, в одиночестве. Каждые семь дней до Нового года. Он не рассказывал?» «Нет», — нахмурилась я. «Упоминал только про какие-то обстоятельства». «Да уж», — загадочно усмехнулся господин Джимс. «Но ну, вы расспросите его. Это занимательная история. Так что насчет переезда? Пойдете к нам? Клариса будет рада». Я представила счастливое лицо пожилой женщины, которой супруг приведет незнакомку и сообщит, что теперь они будут спать втроём, на единственном диване. «Нет», — покачала головой. «Здесь есть камин, теплые камни и одеяло. А к утру система заработает, так ведь?» «Должна», — кивнул старик с тоской осмотревшись. И признался, Фави давно говорил, что в домах нужен ремонт, а мы с ним спорили. Чем старше становишься, тем тяжелее пускать в жизнь перемены. В итоге затянули, и вот ж ты. Нужно все делать вовремя. Что ж, мне пора. Если что-то понадобится или замерзнете, обращайтесь. Я поблагодарила господина Жимса, проводила его до двери и прижалась к окну, провожая старика взглядом. Даже под защитным магическим куполом он шел, пригибаясь и опустив голову. «Что это за жуткое место?» — пробормотала я, качая головой. «Царство снега и ветра». «Даже здесь есть своя прелесть», — раздался ответ с лестницы. Драк спускался, удерживая в руках коробку, в которую я заранее сложила теплые камни. Метель буянит в Северне около месяца. К Новому году наступает пик непогоды. Потом она быстро идет на спад. «Уже в феврале здесь все утихнет, и место превратится в уютнейший заснеженный уголок, без суеты, преступлений, и еженедельных вестников и столичных сплетен. Для любителей единения с природой оказаться здесь настоящее счастье». «А для тебя?» — спросила я, окутаясь в накинутое на плечи покрывало. «Мне тяжело без суеты большого города», — признал Драк, поставив коробку с камнями на полу дивана. «Я родился в голд и знаю там каждый закоулок». От самых пафосных мест до самых злачных. «Тогда почему уезжаешь сюда в праздники?» Спросила я, не в силах сдержать любопытство. Драк потер лоб и уселся на диван. Уставился на огонь в камине. Я думала, уже не дождусь ответа, но тут он сообщил. «Из-за предсказания шамана». Я засмеялась. Драк посмотрел на меня, оборвав приступ веселья. «Ты серьезно? опешила я. «Это не шутка?» Он покачал головой. Приблизившись, я уселась рядом с ним, Протянула руки к огню и осторожно уточнила. «То есть у вас настолько верят в шаманов?» Драк тихо рассмеялся, совершенно меня дезориентируя. «Верят», — признал он, все еще улыбаясь. «И как. В нашей империи шаманы считаются посредниками между богами и драконами. Они передают нам пожелания высших. Конечно, можно их проигнорировать, но... Потом жди беды», — предположила я. «Что-то такое», — кивнул Драк. «Значит, ты затворник по воле богов?» вроде того согласился дракон последние пять лет я встречаю новогодние праздники здесь это что то вроде испытания а что в награду спросила я будет же какой то приз уже вряд ли пожал плечами драк почему не поняла я потому что одним из условий шамана было уединение ответил драк посмотрев на меня тишина покой и никого рядом о протянула я до меня медленно доходил смысл сказанного то есть из за меня ты не выполнишь задание шамана из за случая улыбнулся драк ты ведь не специально решила переместиться именно в северн и не напрашивалась в гости к господину Жимсу». да но я замолчала отвернувшись вспомнила реакцию драга на мое появление и все встало на свои места осталось выяснить самое важное и какое будет наказание если ты не выполнишь все как следует драк снова пожал плечами Это была всего лишь рекомендация Миранда. И я сделал все, чтобы ее исполнить, а предусмотреть случайности невозможно. «Прости меня», — прошептала я, положив ладонь на его руку. Теперь еще и отопление сломано. «А знаешь что?» — я вскочила, сбрасывая покрывало. Не так уж в доме и холодно. Я поднимусь в свою комнату, нагрею камнями постели. и... «Хватит говорить глупости, Миранда», — остановил меня Драк. Поднявшись следом, он вернул мне на плечи покрывало, завязав его концы под подбородком и сообщил неожиданное. «Спать будем здесь, у камина. Разложим диван и вполне поместимся вместе, если обещаешь не приставать. Все же предсказание шамана обязывает». «Обещаю». Быстро кивнула я, отводя взгляд. «Тогда время ужина». Легко перевел беспокоящую меня тему драк. «Ты обещала рагу и десерт, а еще рассказ о себе». «Что?» Я даже остановилась на полпути. «Какой еще рассказ?» «Ну, я поделился с тобой очень личным». Справедливо заметил Драк. Можно сказать, оголил душу. Не хочу снова чувствовать себя единственным раздетым, как в день нашего знакомства. Я отвела взгляд, прошла к столу и принялась расставлять тарелки. «Теперь твоя очередь», — не отставал Драк. «Как там на пятом курсе университета? Скоро итоговая практика, потом экзамены, а дальше станешь грозой преступности в своем городе? Вряд ли», — пожала плечами я. «Честно говоря, тему с будущим поднимать не хочется». «Почему?» — удивился дракон. «В твоем возрасте должно быть море планов и надежд. Или тебя насильно отдают замуж сразу после экзаменов. А может, недавно бросил жених? Признавайся, что за драма». Я заломила бровь и, подозрительно прищурившись, сообщила. «Что-то ты много шутишь для того, кто профукал задание шамана. Или это месть за то, что я никуда не ушла?» «Никакой мести», — неожиданно серьезно заявил драк. «Ты не несешь ответственности за случайности, Миранда». Но раз уж выудила из эту пугающую правду, делись чем-то в ответ. «Почему тебя не радует будущее? Ты двоечница?» «Отличница!» — возмутилась я. И тут же исправилась. Почти по всем предметам. Я разложила рогу по тарелкам, надеясь, что драк забудет в вопросе. Подала ему ложку, присела напротив и... Поймала на себе неотрывный взгляд, полный любопытства. Дракон ждал. «Боги!» — выдохнула, сдув с лица белую прядь. «Просто у меня проблемы с пониманием того, что будет дальше. Это быстро не объяснить». Все и так понятно. Не хочешь быть боевым магом?» — кивнул Драк. «Так бывает. Переучишься на другую профессию. Какие твои годы?» Ох, он даже не представлял, как больно уколол меня своими словами. Я молчала, Риана перемешивая рагу в тарелке. Хотела успокоиться, прежде чем отвечать. Но, увы, не сдержалась и вывалила краткую версию событий прошлого. Пять лет назад в Межрасовый университет магических искусств официально поступили сразу три парня-дракона. Новость гремела на все наше королевство, а на факультет боевиков, где и обосновались залетные красавчики, рейтинг поступления взлетел до небес. Всем хотелось учиться с драконами, но не мне. Я тогда поступала на Зельевара, по стопам бабушки и мамы и всей нашей родни по женской линии. Даже несмотря на сильнейший дар огня, мое будущее связывались с зельями. Вопрос о профессии был решен в момент рождения. «Девочка», — объявила акушерка, — «есть кому продолжать наше дело», — умилилась бабуля. «Будет нам помощница», — согласилась мама. И уже тогда я заплакала, чувствуя неладное. Время шло. Я росла и постепенно принимала судьбу, расписанную любящими родственниками. Даже поверила, что зельеварение — мое призвание, но в дело вмешался случай. В конце первого курса обучения я ужасно разнервничалась на экзамене, так сильно, что не смогла проконтролировать силу огня, и произошел небольшой взрыв, внесший серьезные коррективы в планы на будущее. Или мы ее исключаем, или перевозим на боевой факультет, сказал ректор моим воинственно настроенным родителям. Ребенку с ее уровнем дара нужно много физической активности, это необходимость и не блажь. Не дадите разрешения перевести миру, забирайте ее отсюда. Я не стану рисковать и ждать, пока она взорвёт что-то ещё». Так я оказалась среди боевиков. Третьей девушкой на курсе. Познакомилась с Фредерикой и Камелей, и жизнь заиграла новыми удивительными красками. За следующие три с половиной года я четко осознала, чего на самом деле хочу от жизни, но так и не поняла, как сообщить об этом родителям. До конца учебы оставалось меньше полугода, и моя паника медленно нарастала. Особенно я боялась зимних каникул, в которые к нам приезжала вся родня, Тетушки, двоюродная бабушка, кузины — все принимались дружно мне сочувствовать из-за необходимости учиться глупостям и уверять, что зелье варенье от меня никуда не денется. Они же советовали разные курсы, которые стоило пройти для будущей специальности. В том году я едва не сорвалась от злости. А в этом спасение пришло откуда не ждали. Элиант с каким-то чудом убедил родителей приютить 17 одногруппников на неделю в фамильном особняке. Великом и прекрасном Голд-Терри. «Не представляешь, как я была счастлива вырваться из дома», — говорила, продолжая помешивать рагу в тарелке. «Хотела побыть в кругу тех, кто меня действительно понимает и поддерживает, и набраться сил для разговора с родными. Для тебя, наверное, это все звучит ужасно нелепым». Я прервалась, потому что Драк неожиданно отнял у меня тарелку, в которой овощи давно превратились в кашу. Взамен он поставил новую порцию рагу и велел. «Ешь». «И нет, это не нелепость». Я удивленно посмотрела на вполне серьезного дракона. А как же ядовитые шуточки? – спросила, качая головой. Я ведь сдала отличный повод? Обязательно, кивнул драк. Как только ситуация перестанет быть такой серьезной, мы ее вдоволь псмейем со всех ракурсов. А пока ешь и обдумывай речь для родни. Пусть поездка сюда закончится полной победой. К слову, могу я дать маленький совет? Да. Если правда хочешь сказать нет родне. Сначала выбери место будущей работы. Договорись о направлении туда. Убедись, что под тебя будет вакансия. Поверь, понимание того, куда пойдешь дальше, поможет обрести железную уверенность и станет аргументом в споре с родителями. Взрослые люди должны уметь постоять за свою мечту, Миранда». Я задумчиво кивнула и принялась есть. Драк больше ничего не говорил и не тянул из меня ответов на свои вопросы. Еще бы. Он наверняка не ждал, что случайно напросится на исповедь. Я улыбнулась своим мыслям, посмотрела на дракона и поймала на себе его взгляд. Острый, проницательный, будоражащий, не такой, как всегда. «Что такое?» — спросила я, растерявшись. «Устал», — ответил дракон, поднимаясь. «Спасибо за ужин. Пойду проверю, как там система отопления. Да дай. Я проводила его пытливым взглядом, пожала плечами и вернулась к еде. Затем убрала остатки рагу в холодник, составила грязную посуду в раковину, и тут обнаружила, что из крана льется ледяная вода. Решив не морозить руки, я поднялась в свою промёрзшую спальню, взяла из чемодана крошечный кулон на цепочке, подхватила одеяло с подушкой и вернулась как раз к моменту, когда Драк расстилал диван. «Я лягу головой к двери», — сказал он, «а ты к лестнице со стороны камина, и помни, не приставать. Ни за что не нарушу обещания», — кивнула я, стараясь не показать, насколько напряжена. Еще вчера мне казалось верхом глупости спать в доме с незнакомцем, когда каждый находился в своей комнате. Но сегодня я выходила на новый уровень нелепости и риска. Если бы мой отец узнал о подобном, его бы хватил удар. Кстати, как бы невзначай заметила я, расстилая свое одеяло, мой папа майор полисмагии, и брат служит там же, решила, что ты должен знать. «Получается, твой отец майор Хансон?» — спокойно спросил Драк. «Я думал, вы однофамильцы». «Надо же, как тесен мир!» «Вы знакомы?» — поразилась я. «Скорее я наслышан», — сказал Драк, дезактивируя светильники, и удивлен, как твой отец отпустил дочь одну в чужую империю. «Тебе сколько? Одиннадцать?» «Мне 22 усмехнувшись, ответила я. «Но это действительно мое первое путешествие в такую даль. Поэтому папа дал с собой артефакт для защиты». Я показала красный переливающийся кулон и демонстративно нацепила его на шею. «Это клубок хаоса». В случае опасности для его носителя он «обездвиживает нападающего минимум на сутки», — договорил за меня Драк, а потом протянул руку ладонью вверх и попросил. «Снимай». «С чего бы это?» — взбунтовалась я. «С того, что клубок хаоса весьма хорош для хождения по темным подворотням или ночным питейным», — усмехнулся Драк, «когда на тебя могут напасть из-под тяжка. Но мы собираемся спать на одном диване. Во сне можем шевелиться. Я не хочу замереть на сутки, если случайно положу руку на твою ногу. «И не смотри на меня так. Давай лучше принесу тебе клятву о ненападении, магическую». «Договорились?» Я медленно кивнула и вложила в его ладонь артефакт. Драк убрал кулон на пол и снова протянул руку, на этот раз предлагая провести небольшой ритуал. Наши ладони встретились при пожатии, и дракон быстро произнес классическое «Клянусь не причинять тебе зла без угрозы собственной жизни». Скрипив слова магии, он улыбнулся и отпустил меня, укладываясь на своей половине дивана. Теперь комнату освещал лишь камин с моей стороны. Клятвы, которую дал Драк, должно хватить дня на три, после чего ее сила развеется, так что мне стало гораздо спокойнее. Только перед Драконом было немного неудобно. Как говорить с ним по душам, я оказалась первой, а дальше доверие кончилось. «Не думай, что ты кажешься мне подозрительным», сказала я улегшемуся драгу, «но многие страшные убийцы втираются в доверие к жертвам, притворяясь чудесными собеседниками». «То есть я прекрасный собеседник?» — уточнил дракон, и мне послышалась улыбка в его голосе. «И возможный преступник», — строго добавила я. «Не думаю, что меня может обмануть твой вид. Я не обольщаюсь». Драк не ответил, но с его стороны послышался странный звук, похожий на тихое хрюканье. «Ты что, смеешься там?» — возмутилась я. «Над моими опасениями?» «Прости», — уже не скрывая веселья, — ответил дракон. Но мы, возможные преступные элементы, бываем отвратительно бесчувственными». Я запальчиво толкнула его ногу под одеялом и улеглась, повернувшись к Драгу задом. Это должно было дать ему понять, насколько он неправ. Но Гат отреагировал иначе. «Кстати», — сказал он тоном, не предвещающим ничего хорошего, «я заметил посуду в раковине». «И что?» — спросила я, собираясь отстоять свое право лентяйничать. «Мне она не мешает. Мне тоже». Неожиданно согласился Драк, зевнул и добавил. «Но у меня защита от остроеда, а у тебя нет. Ты же человек». И затих. Любопытство победило гордость. Пришлось спросить. «Что еще за остроед?» «Местная нечисть. Самая простая и почти не опасная для драконов», — ответил Драк. «Она приходит ночами в дома и поглощает остатки еды в грязной посуде, напитываясь вместе с ними силой едока». Врешь, сказала я. «В классификаторе нечисти нет остроедов». «В вашем, скорее всего», — согласился Драк. «Это ведь местная штуковина. Честно, не знаю, есть ли астроеды в Северне. Я всегда мыл за собой. Завтра узнаем по тебе. Хороших снов, Миранда. Врешь, повторила я тихо, пряча нос под одеялом и прислушиваясь к звукам дома. Вверху что-то поскрипывало. Камин трещал горящими поленьями. За окнами по-прежнему рычал ветер. Тихо всхрапнул Драк. Чтоб тебе приснились твои остроеды всем своим табором. Пробормотала и я вылезая из постели и на цыпочках пробираясь к раковине. Наверняка соврал подлый дракон. Ничего, я мою эту посуду не из-за страха перед нечистью, а потому что люблю чистоту. Вот и все. Прав был папа. Эти драконы прохиндеи.